Будет часа два, пока не обнаружат моего исчезновения, но это был оптимальный вариант. К тому же я не представляла, что мотор будет производить столько шума. Постепенно я кое-как приспособилась к этой чертовой дороге, даже попробовала увеличить скорость, но это привело лишь к тому, что я содрала лак с левого заднего крыла. Я с змеей велась между скалами, время от времени взревывая мотором, как раненый буйвол.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 Печально смотрела я на них и думала, сколько же теперь мне придется ждать. Сорок пять минут стояла я и, куря сигарету за сигаретой, старалась представить себя на их месте. Что бы я сделала в таком случае? Пожалуй, я полетела бы как можно дальше вперед, потому что неизвестно, может, я рекордсменка по вождению машины успела проехать эту головоломную трассу в рекордный срок.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 А какой утратой было бы это для нас? Еще бы, конечно, утрата, согласилась я. Для любого человека мое отсутствие утраты и большое несчастье. Я прекрасно знаю, насколько ценно мое общество, и я отнюдь не собиралась лишать вас его навсегда. А куда ведет эта прекрасная дорога? Никуда, — ответствовал потлатый. В горы и бездорожье. Ах!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 Через несколько дней жизнь вошла в обычную колею. К одиннадцати я спускалась на завтрак, после завтрака загорала у бассейна. Не купалась, а только пользовалась душами. Потом отправлялась в гараж, любовалась ягуаром, если он был там, а если не было, осматривала помещение. Ключей от машины нигде не было видно. Потом шла отравлять жизнь охранникам.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 Календарик дома книги, в свою очередь, сообщал, что морская миля равняется 1852 метрам и скольким там сантиметрам. Я еще помнила таблицу умножения, и мне удалось вычислить, что яхты экстра класса выжимают 74 километра в час. Что моя яхта принадлежит к экстра классу, я ни минуты не сомневалась, да и потлаты упомянула об этом на конференции.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 85 часов. Ну пусть 90. Значит, мне надо 4500 литров бензина. Я напрягла свое воображение и попыталась представить это количество бензина. Обычная ванна вмещает в себя около 300 литров воды и даже 350, если ее наполнить до краев. Значит, мне надо иметь в запасе около 12 ванн бензина. На этой яхте 12 ванн запросто поместится. Может быть, глупо исчислять в ваннах расход бензина, но в этом нагромождении чуждых для меня понятий и определений мне просто необходимо было выискать что-то понятное и близкое, иначе я совсем бы запуталась. Кстати, а как заправляют яхту? Яхта, стоявшая в бухте, наверняка заправлена горючим, раз она готова отплыть любую минуту. Но вот наберется ли там двенадцать ванн? Мне никогда в жизни и только не приходилось управлять яхтой, но и плыть на ней в качестве пассажира. Предприятие, конечно, рискованное.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 Пусть поищут мои бренные останки в ущельях и пропастях, надеясь при этом, что я не совсем мертва и что перед смертью им удастся вытянуть из меня тайну.